Екатерина Овсянникова «Имбирное чудо» Зима — удивительное время года. Мир вокруг преображается. Деревья стоят в серебристых шубах, мороз частенько щиплет щеки, обогряя их румянцем. Ночи становятся длиннее, звезды сверкают ярче, а белоснежные сугробы переливаются на свету разноцветными искорками. Глазом моргнуть не успеешь, как нагрянет предрождественская пора. В этом мгновение каждый уголок города пропитывается духом сказки. Улицы и витрины магазинов сияют разноцветными огнями гирлянд и праздничных фонариков. Окна и двери каждого дома украшают самодельные снежинки и веночки. Окна излучают яркий свет свечей. Дети смеются, играя в снежки, и украшая дом вместе с родителями. Взрослые после работы спешат домой, чтобы провести вечер с родными и насладиться горячим чаем. Именно зимой всем кажется, что границы реальности стираются, открывая дверь в иной мир, полный волшебства, и сердца взрослых и детей наполняются ожиданием чуда. Конечно, магия в Весперии вполне существовала, но в Миратисе, маленьком, отдаленном от столицы городке, волшебников можно было по пальцам пересчитать, причем одной руки с лихвой хватило бы, и еще пальцы остались. Скорее бы, завтра будет Рождество! радовалась Пенелопа, увлеченно развешивая над камином гирлянды и праздничные носочки. К выбору последнего украшения она подходила с особым усердием. Обязательно, чтобы носочки не только висели красиво, но и были достаточно вместительными. Девочка свято верила, что подарки полагаются не только детям, но и их родителям. «Какая ты у меня молодец! Все так красиво сделала!» Похвалила дочку Эмма и поставила на столик у дивана поднос с чаем и печеньем. «Угощайся, твои любимые!» «Ура! Уже бегу!» Почувствовав сладковатый имбирный запах, пенелопа отложила алый рождественский бантик и присоединилась к чаепитию. «Ммм, вкусно, как и всегда!» «Рада слышать», — с улыбкой отозвалась Эмма, отхлебнув из чашки горячего напитка. все таки это наш семейный рецепт. Как подрастешь, обязательно научу тебя готовить такие же». Проживав кусок угощения и поставив на место чашку, Девочка выжидающе посмотрела на мать. «Мам, а ну сейчас!» Эмма закашлялась от удивления. Пенелопе недавно только шесть лет исполнилось. Рановато ей у печи стоять. «Милая, на кухне нужно только взрослым работать, а ты у меня маленькая еще!» Попыталась оправдаться хозяйка дома, но малышка оказалась непреклонна. «Мам, ты же сама недавно говорила, что я взрослая!» «Я и по дому помогала, и елку вон какую нарядила!» Девочка указала на украшенное с макушки донизу новогоднее дерево. «Научи, а!» «Дочка, зачем тебе печь сладости? У тебя ведь есть я!» Пожала плечами Эмма. Как-то неловко получилось. Ей хотелось поучить Пенелопу самостоятельности, но та приняла слова матери слишком близко к сердцу. «И что же теперь делать?» Я с ребятами во дворе играла, и один из мальчишек рассказал, что на прошлое Рождество к нему в гости вместо Санты приходил эльф с подарками. Карл вместе с родителями весь вечер угощения готовил, а утром потом нашел гору подарков для себя и мамы с папой. Вот так. Я хочу, чтобы эльф и тебе тоже что-нибудь подарил. Среди жителей Висперии из поколения в поколение из уст в уста передавалась праздничная история о рождественских эльфах, верных помощниках и спутниках Санта-Клауса. Разумеется, с возрастом взрослым уже не в сказки было, но для детей родители все равно старались устроить самый волшебный праздник. Не будет же ребенок проверять, кто на самом деле съел угощение. Главное — подарки. «Ты мой самый дорогой подарок, а другого мне не надо!» Эмма шутливо растрепала каштановые волосы дочери. «Его ничем не заменишь!» Пенелопа нахмурилась и скривила губы. «А я все равно хочу! Мне интересно его угостить!» «Ну почему, милая? Эльфы — существа скрытные, они все равно не дадут тебе увидеть себя!» «И пусть!» — настаивала девочка, побалтывая на диване ножками и уминая печенье. Зато нам оставят подарков. Осознав, что спорить бессмысленно, Эмма вздохнула и с улыбкой погладила дочку по голове. Делать нечего, придется подыграть. Всего лишь нужно испечь печенье и вместе с теплым молоком оставить на ночь. Пока Пенелопа спит, можно будет бесшумно прокрасться к елке и сделать вид, будто эльф похозяйничал. И ребенок рад и матери на душе приятно от счастья дочери. Хорошо, только готовить чур будем вместе, согласна? Радостная девочка, жующая печенье, ответила несколькими бодрыми кивками. После семейного чаепития Эмма принялась подготавливать ингредиенты, а пенелопа, разумеется, помогала складывать все на кухонный стол. Нечестно ведь будет, если мама все за нее сделает. Вдруг эльф подумает, что его встречают недостаточно искренне. Он же тогда может расстроиться и совсем не оставить подарков. К вырезанию печенья Пенилопа подходила с особым интересом. Достаточно лишь приложить круглый стакан к раскатанному тесту и слегка надавить. Вот и готовы ровные кругляшки. Только вот размер полученного угощения девочке не понравился. «Маленькая». Подытожила она, повертев в руках круглое коричневатое печенье с шоколадными капельками. «Такое обычно и пекут», — с улыбкой ответила ей мама. «Вспомни, мы же с тобой часто его ели». «Для эльфа нужно большое, он ведь взрослый». «Взрослые тоже едят мелкие печенье. Это ведь не значит, что оно невкусное. Так, наоборот, даже удобнее». «А я хочу сделать большое». Не унималась Пенелопа. Эмма протянула дочери шар, слепленный из остатков имбирного теста. «Держи. Слепи тогда сама, какое надо». Подхватив заготовку, Пенелопа побежала в уголок стола и принялась лепить печенье своей мечты. На кухне она внимательно следила за каждым движением матери и теперь хотела сделать нечто свое, особенное и такое же красивое. Аромат мёда и имбиря наполнил всю кухню. Печенье получилось пышным и румяным, но таким огромным, что еле помещалось в тарелке. Настоящий шоколадно-имбирный пирог. Вот таким он точно объестся! Одобрительно кивнув, Пенелопа взяла сахарную пудру и с хитрой улыбкой в волю посыпала свое творение сверху. Вечером молоко подогреем и получится угощение. Теперь эльф нас точно без подарков не оставит. Остаток вечера мать с дочкой провели вместе. Погуляли по ярким улицам, поужинали с соседями, а Пенелопа еще и с другими детьми во дворе вдоволь наигралась. Такого снеговика слепили, что разошлись по домам мокрые и уставшие, но зато довольные. И даже после утомительной прогулки девочка не переставала думать о своем угощении. «Уф, вроде ничего не забыли», — произнесла она и сонно зевнула. «Можно ждать гостей». «Пойдем в кровать, милая», — с улыбкой ответила ей мама. «Я почитаю тебе перед сном зимнюю сказку». Часы пробили полночь, Эмма мирно спала у себя в комнате, а вот Пенелопа и глаз не сомкнула. После сказки на ночь она притворилась, что уснула, а сама лежала в кровати и внимательно прислушивалась, не ходит ли кто-нибудь в гостиной. Очень ей хотелось увидеть эльфа вживую, но никакого шороха девочка так и не услышала. — Ну где же он? — недовольно буркнула Пенелопа и, выбравшись из-под одеяла, на цыпочках пошла в гостиную. — Маму будить нельзя, она и отругать может, что дочка так поздно не спит а на чудо посмотреть, ох, как хочется. Чудо, правда, никакого не случилось. Когда-то теплое молоко остыло и покрылось отвратительной пленкой, а печенье так и стояло нетронутым. Даже тот имбирный пирог с сахарной пудрой. Шмыгнув и скривив губы, Пенелопа присела на диван с тарелкой в руках. Так грустно ей стало, она ведь старалась и готовила угощение. А к ней, получается, эльф в гости. Так и не пришел. Нечестно так, — причитала она, утирая слезинку за слезинкой. Почему его нигде нет? Я ведь так старалась. Несколько минут так она и сидела, придаваясь тихому горю, пока вдруг не вспомнила одну детскую сказку. Согласно истории, один мальчик под Рождество все-таки смог призвать в дом чуда. «Надо сделать, как он, от всего сердца попросить!» — размышляла Пенелопа, вертя в руках тарелку с громадным печеньем. «Приманка у меня уже есть, если надо!» Воодушевленная сказкой, девочка спрыгнула с дивана и начала готовить ритуал по призыву эльфа. Делала все в точности, как в книжке. Нарисовала сахарной пудрой круг, в центре поставила тарелку с приманкой, а вокруг зажгла три маленькие чайные свечи. Мама, конечно, не разрешала Пенелопе играть с огнем, но сейчас же наверняка можно, все же ради семейного блага и подарков, разумеется. «Пожалуйста, рождественский эльф, приди к нам с мамой в гости. Мы вели себя хорошо, честно-честно, и у нас для тебя угощение большое такое вкусное». Круг на полу вдруг ярко засветился, пронесшийся по гостине ветерок чуть не сдул игрушки с елки. Удивленная Пенелопа с открытым ртом смотрела, как из ниоткуда перед ней стала появляться светящаяся фигура, которая превратилась в... Ого! Эльф! — воскликнула девочка, на радостях совсем позабыв о спящей в другой комнате матери. К счастью, Эмма слишком устала за день, чтобы проснуться от такого шума, так что выяснять происходящее никто не явился. Эм, я не эльф», — растерянно отозвался возникнувший посреди комнаты мужчина. Пенелопа нахмурилась, и, схватив тарелку с имбирным пирогом-печеньем, оценивающе оглядела гостя. Белоснежные длинные волосы и крылья выглядели необычно, и даже волшебно, но вот уши... Уши у незнакомца оказались не эльфийские, человеческие. — Фи и правду не эльф! — разочарованно буркнула девочка, отложив угощение в сторону. — Зачем ты тогда пришел? — Ты позвала меня, вот я и пришел, — пожал плечами незнакомец. — А подарки у тебя есть? Я звала эльфа с подарками. Мужчина растерянно пошарил руками в карманах. «Наверное, нет. Я же не ожидал, что меня позовут». Пенелопа так расстроилась, что хотела снова заплакать, но сдержалась. «А я так хотела, чтобы к нам с мамой в гости пришел эльф, чтобы он принес много подарков, и мы зажили счастливо». «Только с мамой? А папа?» — поинтересовался гость. Не знаю. Я никогда его не видела. Пожала плечами девочка. О родном отце она и вправду ничего не слышала. Иногда мама, предаваясь грусти, плакала в одиночестве у себя в комнате, молясь за здравие некоего Артура. Но вот кто такой этот самый Здравий и для чего тот нужен неизвестному Артуру, девочка понятия не имела. Мужчина дружелюбно улыбнулся и присел на диван. «Ладно, может, подарков у меня сейчас нет, но я их чуть позже принесу. Договорились?» Пенелопа недоверчиво покосилась на гостя. «Точно принесешь?» Незнакомец изобразил пальцем на груди клятвенный крест. «Клянусь своей магической силой. Обязательно принесу». Глаза девочки округлились. «Ого, ты волшебник?» «А рождественские эльфы, по-твоему, не волшебники?» — ответил мужчина, хитро улыбнувшись. Пенелопа задумчиво почесала растрепанную ветерком каштановую макушку. — Ну да, наверное, волшебники. — Пусть я не эльф, но чудеса творить умею не хуже. Мимолетный взгляд мужчины упал на полочку камина, где стоял портрет Эммы. — Это твоя мама? — Ага, — ответила Пенелопа, не переставая побалтывать ножками на диване. «Красивая? Я очень ее люблю!» Почему-то улыбка неожиданно сошла с лица гостя. С неуловимым для девочки трепетом он рассматривал портрет миловидной женщины с каштановыми волосами и подозрительно молчал. Малышка, разумеется, не придала происходящему никакого значения. Подумаешь, засмотрелся гость и задумался. С кем не бывает. «Раз ты эльф, то вот тебе угощение!» Пенелопа указала на миниатюрный столик у елки. Молоко, правда, уже остыло, но вкусное будет, если эту засохшую пенку убрать. Будешь? Гость не очень-то голоден был, но ради приличия решил не отказываться. Хорошо, давай попробую. Ого, какое огромное печенье! Это я такое испекла, меня мама научила, гордо добавила девочка и протянула угощение мужчине. Вот, ешь. Эльф улыбнулся и откусил кусок из рук маленькой собеседницы. Пенелопа наблюдала, как призванный ей незнакомец уплетал имбирный пирог и еле сдерживалась, чтобы не завизжать от радости. «Как же интересно, оказывается, кого-то угощать!» «Спасибо, очень вкусно!» — поблагодарил гость, допив молоко и утерев рот салфеткой. «Как, говоришь, тебя зовут?» «Пенелопа!» Без какого-либо смятения отозвалась девочка. «А маму твою?» «Эмма». Снова улыбка эльфа дрогнула, но маленькая хозяйка ничего не заметила. «А меня зовут Артур». Мак повесил на шею девочки кулон с зеленым каплевидным камешком. «Это тебе в знак моего обещания. По нему я смогу снова тебя найти и принести подарки». — Ого, какой красивый! — ахнула Пенелопа, глядя на сияющие внутри камешка волшебные искорки. — Буду тогда ждать утром. — Хорошо, я приду. Артур шутливо приложил указательный палец к губам. — А, ты ложись спать, Пенелопа. Отдыхать очень важно и детям, и взрослым. Сказав это, эльф взмахнул крыльями и исчез в лучах света, так же, как появился. Почти ничего теперь не намекало на недавнее присутствие гостя, только пустая чашка с остатками молока, тарелка с крошками и волшебный кулон с играющими внутри искорками. Воодушевленная случившимся, Пенелопа подмела пол, аккуратно убрала посуду и, довольная, заползла в кровать. Она уже предвкушала, как расскажет другим ребятам, о встрече с необычным эльфом. Пусть у него не было треугольных ушей, Зато он оставил ей памятный подарок. Да еще и завтра сколько всего принесет, А ведь обычно эльфы скрытные, дети их не видят. Друзья точно обзавидуются. Утром Эмма проснулась под гомон, бегающий по дому дочери, и в ужасе схватилась за голову. Нужно же было подложить подарки. А она так устала, что проспала до утра. Что теперь делать? Как все объяснить Пенелопе? «Мама, мама, здесь столько подарков!» — воскликнула девочка, забежав в комнату и запрыгнув к маме на кровать. Пойдем скорее, покажу!» Сказав это, дочка схватила Эмму за руку и потащила ее в гостиную. Сонная и удивленная женщина послушно следовала за дочерью и недоумевала, что малышка имеет в виду, какие подарки, если она про них забыла. Эмма замерла от удивления, увидев под елкой перевязанные лентой коробки и праздничные носочки, до отвала, набитые сладостями. Откуда все это взялось? Она такого точно не покупала. Здесь же подарков на три ее скромных месячных жалования, а то и больше. — Смотри, сколько всего! — верещала Пенелопа, вертя в руках подарок за подарком. — Это все добрый эльф Артур, он ночью в гости приходил. Я его угостила, и ему понравилось». Женщина вздрогнула, как будто услышала знакомое имя. «Как ты сказала, его зовут?» «Артур», — повторила Пенелопа и сжала в руке подаренный новым другом кулон. «У него ухи, правда, не треугольные, человечьи, а вот волосы белые и крылья, как у ангела». Девочка хвастливо указала на свое украшение, а потом обвела рукой кучу подарков. Он мне эту красивую блестяшку подарил, а это все нам с тобой. Женщина сняла с камина, раздутый от подарков, праздничный носок и растерянно уселась на диван. «Не понимаю, откуда все это?» — шептала она, мысленно добавив. «Ведь эльфы лишь сказки». «Я же говорю, эльф Артур оставил. Он ночью приходил, и я его угостила, а потом, пока я спала, принес все это». Ты что, не спала ночью? нахмурилась Эмма. Пенелопа виновато опустила взгляд. Я недолго. Мне просто интересно стало, придет эльф или нет. Сначала его нигде не было, а потом возник в комнате из ниоткуда. Вот. Эмма взволнованно сглотнула и посмотрела на дочь. Из ниоткуда люди не появляются, милая. Ну это правда, мам! Не унималась девочка. «Я делала, как в зимней сказке. Нарисовала на полу круг и позвала эльфа. Вместо сахара, правда, взяла остатки сахарной пудры. Пол засветился, а потом в комнате появился Артур. Вот!» Удивленная женщина молчала и медленно моргала. До сих пор за дочерью не наблюдалось подобных странностей. Но вот сегодня... «О, вот он идет!» Эмма подскочила на месте, Услышав радостный вскрик дочери, на мгновение комнату заполонил яркий свет, а потом рядом с ёлкой воплотился вчерашний гость. — Привет, эльф! — радостная пенелопа сразу подбежала приветствовать гостя, а хозяйка дома аж выронила из рук коробку на эмоциях. Мужчина тоже замер, как будто увидел родственную душу. — Артур, это ты? Голос женщины дрогнул, в глазах начали собираться слезы. «Эм... Эмма!» Его губы дрожали, руки бессильно повисли вдоль тела. Артур сделал неуверенный шаг вперед, словно боясь поверить своим глазам. Эмма бросилась навстречу и крепко обняла его, всхлипывая и улыбаясь одновременно. «Не могу поверить, это правда ты». «Но как? Откуда? Когда? Я ничего не слышала о тебе с того дня, когда ты...» Артур осторожно погладил каштановые волосы возлюбленной. «Меня считали мертвым, хотя на самом деле я угодил в плен. Не буду рассказывать, как все было, но там я потерял память. Когда война закончилась, я обрел свободу, но долго не мог вспомнить даже своего имени». Не говоря уже о происхождении. Мне удалось начать новую жизнь, но все это время меня мучила пустота в душе, как будто вместе с памятью я лишился чего-то важного. Теперь пазл сложился, и я вернулся к семье. Мужчина подозвал к себе удивленную малышку. Спасибо, Пенелопа, что призвала меня домой. Девочка с выпученными глазами. Смотрела то на маму, то на Артура, и медленно моргала, явно не понимая, что происходит. Эмма какое-то время молчала, крепко обнимая Артура, как будто боялась, что он исчезнет. Когда началась война, мне пришлось с дочерью под сердцем бежать из родного города вместе с другими жителями. Немного обжившись, я стала искать тебя, но ничего не вышло. Я думала, что ты погиб. Часто плакала по ночам. И вот ты стоишь передо мной, живой и невредимый. «Теперь все будет хорошо», — прошептал мужчина, поцеловав ее макушку. «Мы начнем жизнь заново. Только уже втроем. Ты, я и наша дочка-волшебница». Эмма не ответила, только кивнула и сквозь слезы издала радостное «У». Артур погладил руку возлюбленной и замер, коснувшись ее безымянного пальца. «Эм, а где?» Женщина отскочила на шаг и с виноватым взглядом спрятала руку. «После бегства мне нужны были деньги. Пришлось сдать кольцо в ломбард. Я думала, выкуплю его позже, но, прости, мне очень стыдно». Артур нисколько не обиделся, наоборот, только улыбнулся. И вытащил из кармана новое кольцо, украшенное драгоценными камнями. Не стоит извиняться, лучше начнем все сначала. Трепетным взглядом, торопливо вытирая свободной рукой слезы, Эмма наблюдала, как подарок занял свое законное место на безымянном пальце. И еле сдерживалась, чтобы не закричать от радости. Ее возлюбленный вернулся домой. На лице, конечно, осталась парочка шрамов, но все же он жив и здоров. «Конечно, начнем. Обязательно!» Женщина за руку подвела дочку к Артуру. «Милая, познакомься. Это твой папа». «И ты правда будешь жить с нами?» — проговорила ошарашенная девочка. «Конечно», — кивнул Артур. «Как же иначе?» «Ура! Папа нашелся! Девочка подбежала и на радостях обхватила ноги эльфа. «Теперь все ребята вокруг обзавидуются. Какие у меня крутые родители! Добрая мама и папа с крыльями!» Артур засмеялся, и по щелчку пальцев крылья за его спиной растворились, будто их и не было. «Это заклинание такое. За последние годы я добился кое-каких успехов в магии, в том числе обзавелся фамильяром, который делится со мной крыльями. Вытянув руку, мужчина громко позвал питомца. «Айвор, ко мне!» Комнату вновь озарил яркий свет, как будто посреди дома вспыхнула маленькая звезда. Эмма и ее дочка с непривычки зажмурились, но вскоре свет угас, и на руке хозяина, издав звонкий ястребиный крик, воплотился белоснежный ястреб. «Какой красивый!» — восхищалась Пенелопа, разглядывая питомца со всех сторон. «А крылья и вправду похожи!» «Я на них еще и летать могу, если захочу», — гордо добавил Артур и, отозвав фамильяра, наклонился к дочери. «Пенелопа, а то печенье с молоком еще осталось. Угостишь доброго эльфа?» Похлопав в ладоши, радостная малышка побежала на кухню искать угощение. Воссоединившиеся после долгой разлуки возлюбленные с улыбкой наблюдали за копошащейся на кухне дочерью и наводили порядок в гостиной. Так малышка увлеклась, что открытые коробки и разорванную бумагу по всей комнате разбросала. Однако никто не обижался. Ведь в священный день Рождества случилось настоящее чудо, волшебство, воссоединившее два разлученных временем сердца.